Мне надо собраться. Единственный человек, который сейчас в непосредственной опасности это я сама. Я подумала, не подождать ли пока огонь ослабнет половицы, а затем перескочить через пёну и спуститься на этаж ниже, и отбросила эту идею. Я могу потерять время, ожидая эту возможность, к тому же есть большой шанс получить травму. У меня только один возможный выход из комнаты через окно. Пока что надо проигнорировать людей, собравшихся снаружи. Я рассматривала вариант использовать нож, чтобы попробовать отдёрнуть доскот стены и рамы, но засомневалась, что у меня хватит сил, чтобы как бы лед грудь, да и вряд ли я смогу отодвинуть доску достаточно далеко. Он завернул по три винта в каждое место крепления. Чёрт, я подозревала, что Калверт учёл наличие у меня ножа, когда приказывал заколотить окно. Я вытащила пистолет. Неуверенно, как много информации есть у Калверта, но он, похоже, не особо волновался, что я могу начать по нему стрелять. Или может, решил, что сила даст ему возможность выбраться, если в одной из реальностей его застрелят. Было трудно не просто двигаться и наводить пистолет, когда я ещё кашляла и шаталась от ударов в грудь. Я попасть именно туда, куда мне надо. У меня ограниченное количество боеприпасов и слишком много досок, чтобы тратить несколько пуль только на одну досколу. Нет, лучше направлять выстрел так, чтобы поражить одной пулей несколько целей, и людей вокруг здания, и доски в комнате. Отдача от выстрела оказалась настолько мощной, что боль в груди вспыхнула с новой силой. Я выронила оружие, сдерживая кашель. Глаза за линзами маски заслезились. Это мало на что-то влияло, учитывая, что не могла видеть, но добавился ещё один отвлекающий фактор. От наклона боль удвоилась, так что я почти упала кашля так, что перед глазами появились пятна. Пол был настолько горячим, что самые слабые насекомые мерцали от прикосновения с ним. В поисках пистолета, куда ж я его уронила? Я шарила рукой и ощупывала пол с помощью более выносливых насекомых. Подняв его, выстрелила ещё дважды. Пределевая боль в городе добралась до доски, и отодвинула её выстрелом и разнесло на три части: две слева, одна справа. И мне пришлось повиснуть на ней, чтобы оторвать от рамы. Ещё три пули я смог сломать ещё одну доску, взяв один из обломков, я вставил его в щель между двумя досками, расширяя её. Выстрелы привлекли их внимание. Кто-то выкрикнул приказ, и десяток пулемётов направили на окно. Я пригнулась, спряталась не под окном, а почти в углу комнаты и легла ногами к раме. подняла руки за голову, прекрасно зная про горящую стёну в пределах вытянутой руки. Поле прошили наружные и внутренние стены, одна прорезала поло, задел броненой руки. Это касание вызвало приступ кашля ещё хуже прежних. Мне нужно выбираться отсюда и поскорее. Они знали, что мне нужно выбираться, и не собирались дать мне такую возможность. Секундная пауза, пока солдаты вставляли новые магазины или обоймы, как они правильно называются. Огнестрельное оружие не моя тема. Они заменили обои, мы вновь открыли шкальный огонь. Я не могла просто лежать, ждать, пока кто-нибудь достаточно удачливый пристрелит меня или пока до меня дойдёт дым, или случится ещё какая-нибудь хуйня. Насекомые, призванные мои силой, собрались наружу, облепив крышу и стены с наружной стороны помещения. Я заметила тараканов, и отправила их в машины, окружившие здание. Тараканы способны есть абсолютно всё. Я могла управлять и большим количеством, но пришлось довольствоваться тем, что есть. Они начали пожирать провода. Со временем моё положение стремительно ухудшалось. Пол подо мной скоро раскалится. Удерживающая пена остановила распространение огня по комнате, но она не сможет сдержать пламя под половицами. Если пол проломится, я точно умру. Команды сменились, только несколько солдат стреляли в меня во время пересменки, пока остальные стояли наготове, так и обеспечивался неумолимый бесконечный поток огня. Когда вторая линия только начала стрелять, часть фар погасла, тараканы нашли правильные провода. Когда фары грузовиков начали гаснуть, я приказала насекомам собраться около окна. Не меньше пяти пуль пролетело сквозь собравшийся рой. У солдата осталось только с 몇 от выстрелов, и они заметили аномалию у окна. Часть насекомых упало на землю, и ещё больше пуль пронзило тучи приземлившихся у основания здания. Рой насекомых поднялся и образовал фигуру человека, мой клон. Я отчаянно жаждала оказаться в некомнате. Я кашляла больше, чем дышала, и боялась, что следующий приступ кашля вырубит меня прежде, чем я вдохну достаточно кислорода. Но нужно ждать. Я собрала больше роёв и выкинула их за окно. Каждая насекомая в радиусе 3 кварталов была задействована в формировании обманок. Каждая обманка в свою очередь должна вести себя так, словно находится под пулемётным огнём. Они медленно двигались, останавливаясь при попадании пуль. Некоторые распадались имитируя падение на землю. Медленно продвигаясь вперёд, они подходили к ограде. Я больше не могла ждать. Знаю, мне стоило сделать ещё одну-две обманки, прежде чем выходить. На обстановка в комнате изневыносимая опасная превратилась в критическую. Я приблизилась к подоконнику, погрузив ещё один собирающийся рой, пёрлась руками на раму, попробовала выглянуть, но пострадавшее от плавущее зрение дало мне только туманную картинку грузовика с включёнными фарами в отдалении где-то слева от меня. Я противостояла маленькой армии Мне нужно было спрыгнуть со второго этажа туда, где когда-то был Читасад, от которого сейчас осталось только мешанино грязи и щебня. Как поле ударило меня в предплечье, рядом с тем местом, куда брут окосил меня несколько месяцев назад. Я рухнула на подоконник, прижимая к себе руку, больше от отчаяния, чем ради спасения. Я заставила себя пролезть между сломанными досками и рухнула на землю. Приземление оказалось не таким уж жёстким, но и мягким оно тоже не было. Я извивалась, меня тошнило. Все внимание я сосредоточила на том, чтобы не zakrichit и держать носиком око вокруг себя. Оставшиеся у меня силы воли я потратила на то, чтобы повернуться спиной, закрытой броней, вспомогательновать всякая тканью плаща под непрекращающийся огонь личной армии Калверта. Я прикрыла голову руками и подавила желание закашляться, сомневаясь, что кто-нибудь услышал бы мой кашель под кананадой бесконечной стрельбы и звуками взрывов внутри дома, но не могла позволить себе из-за приступа кашля потерять контроль над окружающим пространством или упасть в обморок. Итак, осталось только пройти сквозь периметр. Один из моих роёв обманов достиг забора и сейчас достаточно правдоподобно притворялся мной. Так что они вынуждены были дважды проверить, я это или нет, редкими вспышками пулемётного огня. Я велела рою начать забираться на ограду. У меня было сформировано шесть обманов, одна из которых выбиралась в окно. Я планировала ползком добраться до забора и вылезти, но с таким запестем в таком состоянии Один из людей Калверта поджог ещё один коктейль Молотова и перебросил его к основанию забора, по которому пыталось забраться обманка. Он мгновенно взорвался, и солдаты отскочили от вырвавшегося пламени. Если Том от Калверта использовал свою силу, направляя людей, давая им подсказки и указания, которые могут помочь развить обманке, то скорее всего, когда я доберусь до ограды, меня ждёт то же учишь, что и мой рой. Но он не давал указаний, а просто сидел в грузовике и смотрел. По радио не было слышны инструкций. Пока. И мне приходилось защищать периметр, не давая мне выйти на свободу. Но это была пассивная позиция, не агрессивная, где он бы приказывал атаковать, но затем, если дела шли не так, как ему нравится, отменял бы атаку, будто её и вовсе не происходило. Нет, первых натиск я выдержала. Не знаю, как именно, но выдержала. Я поползла, опираясь на ноги и здоровую руку, пока одна из обманка сформировала стоящую фигуру надо мной и вокруг меня. Затем я присоединилась к другим обманкам, уже добравшимся до забора. Ещё один коктейль Молотова перелетел через забор, попал на газон с другой стороны испепеляя одну из обманок, забравшихся слишком далеко. Опять, как я заметила, солдата отскочили. Это, в общем-то, было неплохо. Чем дальше они отходят, тем тоньше будет оборонительная линия, но мне всё ещё нужно добраться до забора и перебраться через него так, чтобы меня не застрелили или не подожгли. Ко мне всё ещё прибывало множество насекомых от корней действия силы, и не получилось второго триггера после такой ловушки. Я была не настолько удачлива. Но это событие расширило мой диапазон. Я подсчитала ресурсы в своём распоряжении, решая, сколько обманов могу создать. Затем передумала. Нет, мне нужен был отвлекающий фактор, и медленные обманки не подходили. Насекомые, которые оставались у меня в запасе, ворвались среди солдат, а я сжалась, прикрывая голову для своей безопасности. "Сзади", прошептала солдату одна из тучносекомох, "мой рой прожужжал необходимые слова". Тот крутанулся на месте, но никого не увидел. Я сожру тебя заживо. Ещё один голос роя где-то рядом. Вполздов твое тело и отложу яйца. Голос Колверта шёл из десятков раций по все округе. Она обманывает вас. Она всё ещё около здания, и она никогда раньше не убивала и не пытала людей. Держите периметр и не используйте гранаты. И опять отказ от использования гранат. В этот раз даже отдельное напоминание. Значит ли это, что он разделил реальности, забросал дом гранатами в одной и расстрелял из пулемёта в другой? Или же он только что подтвердил, что у меня есть идея контратаки против гранат? Оно мог вставить их в ранние сценарии, и получить катастрофу в конце. Должна быть причина, почему они не используют гранаты вместо как-то ли молотова. Гранаты быстрее, дают более точный определённый результат. Возможно, использование гранат нарушило бы его алиби. А он не хотел, чтобы неформалы или даже скитальцы знали, что он наехал на одного из нас. Использование гранаты может слишком легко привести назад к выверту. Он будет придерживаться в версии поджога, возможно, спрячет полицейский отчёт и надавит на СМИ. Если это территория скитальцев, может они бы назначили ему ценно за закрытую информацию от неформалов. Или любое сочетание этих версий.